Глава четвертая. Арсений. Тихо сижу на паре по социологии масс-медиа и делаю вид, что слушаю Елену Викторовну, которая рассказывает о медиатекстах и их влиянии на общественное сознание. А сам краем глаза слежу за тем, как Петров из параллельной группы пытается флиртовать с девчонкой на первом ряду. Надо сказать, неумело. Передает записки, как в пятом классе. Романтика! «Новиков!» — громко произносит Елена Викторовна. «Раз уж вы так внимательно изучаете аудиторию, может быть, расскажете нам, как невербальная коммуникация влияет на восприятие медиаконтента?» Встаю и включаю режим импровизации. «Безусловно, Елена Викторовна, невербальная коммуникация — это как соль в супе. Ее не видно, но без нее все пресно. Например, показываю на Петрова, который как раз протягивает руку к девочке. Вот наш товарищ демонстрирует классический пример неэффективной невербальной коммуникации. Судорожные движения, вспотевшие ладони, дрожащий голос. Все это выдает неуверенность. В медиапространстве такого ведущего зрителя переключат на другой уже через 30 секунд. Аудитория смеется. Петров краснеет, но тоже улыбается. Он привык к моим розыгрышам. «Интересная трактовка», — сухо замечает преподавательница. «И что же вы посоветуете нашему неэффективному товарищу?» «Расправить плечи, перестать ерзать и говорить медленнее», серьезно отвечаю я. «А еще найти тему для разговора, которая действительно интересна собеседнице, а не пытаться впечатлить ее количеством подписчиков в соцсетях». Елена Викторовна одобрительно кивает. «Садитесь, но в следующий раз сосредоточьтесь на лекции, а не на социальных экспериментах». Сажусь на место и делаю вид, что больше не отвлекаюсь, хотя мысли все равно не о медиатекстах. Уже третья неделя октября, а я так и не нашел способа нормально поговорить с Симой. Вроде бы университет большой, но мы постоянно пересекаемся. В столовой, в библиотеке, в коридорах, и каждый раз одно и то же. Она видит меня, ее лицо становится каменным, она разворачивается и уходит. Или что еще хуже, делает вид, что не замечает меня. А я стою как дурак и не знаю, что делать. Эдик говорит, что я сам виноват. «Просто подойди и скажи то, что хочешь сказать», — советовал он вчера. «Что тебя останавливает?» «Что меня останавливает?» «Страх, наверное. Страх, что она пошлет меня подальше. Что скажет что-то такое, после чего я окончательно пойму, все кончено. Назад дороги нет». «И еще этот ее внешний вид. Боже, как она изменилась!» Раньше Сима всегда пряталась за свободными свитерами и длинными юбками. Теперь она носит обтягивающие джинсы и блузки, которые подчеркивают фигуру. Раньше волосы были собраны в косу или хвост. Теперь стрижка открывает лицо, делая ее взрослой и красивой, очень красивой. Что меня больше всего сильно бесит, я не единственный, кто это заметил. После пары иду в библиотеку. У меня есть полчаса до следующего занятия, как раз успею взять нужную книгу по истории журналистики. Захожу в читальный зал и сразу вижу ее. Сима сидит за столом у окна и что-то конспектирует. Рядом стопка книг. Евгений Онегин, герой нашего времени, какой-то учебник по теории литературы, готовится к семинару, видимо. А напротив нее... Напротив нее сидит Глеб Смирнов, четверокурсник филфака. Высокий, симпатичный, капитан университетской команды КВН. Из тех парней, которые нравятся девчонкам. Умный, остроумный, уверенный в себе. И вот он наклоняется к Симе и что-то ей говорит. Тихо, почти на ухо. Она поднимает голову, улыбается ему и отвечает. «Это не та ледяная улыбка, которая она одаривает меня, если мы случайно сталкиваемся. Это настоящая теплая улыбка. Что-то сжимается у меня в груди». «Неприятное, незнакомое чувство. Мне не нравится, как он на нее смотрит, не нравится, что она ему улыбается. Беру с полки первую попавшуюся книгу и подхожу к столу рядом с ними. Делаю вид, что читаю, но на самом деле подслушиваю». «Интересная трактовка образа Печорина», — говорит Глеб. «А что ты думаешь о его отношениях с женщинами? Лермонтов действительно считал его героем времени или все-таки осуждал?» «Сложный вопрос», — отвечает Сима, «и я вспоминаю, каким голосом она говорит, когда увлекается литературой». «По-моему, Лермонтов показывает Печорина как продукт своего времени, не злодея и не героя, а человека, искалеченного обществом. Его жестокость по отношению к женщинам — следствие душевной пустоты, неспособности к настоящим чувствам». «Умно», — говорит Глеб, — «А что насчет финала? Смерть в Персии — это наказание или избавление?» «Избавление, — без колебаний, — отвечает Сима. Печурин устал от жизни, потому что так и не смог найти в ней смысл. Смерть для него — это освобождение от бесконечной скуки». Глеб наклоняется еще ближе. «Слушай, а не хочешь сегодня вечером сходить в театр? Спектакль по мастеру и Маргарите в Маяковке, — говорят, потрясающая постановка». Сима на секунду задумывается. Я сжимаю книгу так крепко, что белеют костяшки пальцев. «Спасибо за приглашение», — наконец говорит она, — «но у меня сегодня другие планы». «Жаль, не сдается Глеб, а завтра? Или на выходных?» «Глеб, ты очень милый», — мягко говорит Сима, — «но я пока не готова ни с кем встречаться. Извини». «Понимаю», — кивает он, — «хотя разочарование в его голосе очевидно. «Но предложение остается в силе». «Если передумаешь, дай знать, у тебя есть мой номер». Встает, собирает вещи и уходит. А я продолжаю сидеть и делать вид, что читаю про развитие телевидения в СССР. Сима поднимает голову и смотрит прямо на меня. В ее глазах удивление. «Давно подслушиваешь?» — холодно спрашивает она. «Я не подслушивал, просто читал». «Телевидение и радиовещание в Советском Союзе», — читает она название моей книги. «Очень увлекательное чтиво, особенно верх ногами». «Черт, действительно, я держу книгу не той стороной. Переворачиваю ее, но уже поздно». «Ладно», — говорю, — «подслушивал, но не специально». «Конечно, не специально», — саркастически произносит она. «Просто случайно оказался за соседним столиком в тот момент, когда меня звали в театр» ты его отшила, констатирую. «А это твое дело?» вспыхивает Сима. «Нет, не мое, соглашаюсь. Просто удивлен. Он неплохой парень. Знаю, и что?» «Ничего», — пожимаю плечами. «Просто раньше ты не была такой разборчивой». Сима медленно закрывает книгу и смотрит на меня так, что я чувствую себя насекомым под микроскопом. «Раньше», — произносит она ледяным тоном, — «я была толстой и закомплексованной». Готова была радоваться любому проявлению мужского внимания. Даже такому сомнительному, как твое. Но сейчас у меня есть выбор, и я им пользуюсь. «Сима, я не это имел в виду. А что ты имел в виду, Новиков?» — перебивает она, вставая. «Что мне стоит быть благодарной за любое приглашение? Потому что кто знает, когда еще кто-то заметит бывшую толстушку? Нет, черт, да выслушай ты меня, наконец!» «Зачем?» — собирает книгу, кладет их в сумку. Чтобы ты объяснил мне, какая я была уродская и жалкая? И чтобы похвалил за потерянные килограммы? Сима, пожалуйста. Но она уже уходит, не оборачиваясь. А я стою в библиотеке и понимаю, что опять все испортил. Хотел заговорить с ней нормально, а получилось еще хуже, чем в прошлый раз. И это чертово чувство внутри не проходит. Злость на Глеба, который может спокойно приглашать ее в театр. Раздражение на себя за то, что не умею найти правильные слова. И еще что-то, чего я не могу признавать. Ревность. Вечером иду в спортзал. Нужно выпустить пар, иначе сойду с ума. Эдик, конечно, пытается выяснить, что произошло, но я отмахиваюсь. Не хочется обсуждать мои провалы в общении с прекрасным полом. «Ты странно себя ведешь последние дни», — говорит он, когда я в третий раз подряд роняю гантель. «Что случилось?» «Ничего не случилось, огрызаюсь. Просто устал». «От чего? От того, что девчонки за тобой толпами бегают?» «О чем ты, оборачиваюсь на него?» «Да ладно тебе!» — смеется Эдик. «Ты же видишь, как на тебя смотрят девушки на факультете? Маша из нашей группы краснеет каждый раз, когда ты с ней заговариваешь. Оля с третьего курса постоянно находит повод подойти к тебе. Даже Катерина Львовна, наша преподавательница по психологии, иногда как-то особенно тебе улыбается». «Катерина Львовна замужем и старше меня лет на пятнадцать», замечаю. «Ну и что?» — пожимает плечами Эдик. «У тебя какая-то особенная магия. Научи меня ею пользоваться». «Магия — хорошее слово. Жаль, что на единственную девушку, которая мне действительно дорога, она не действует».